Глава 28. В тот вечер Маура ужинала в одиночестве. Она собиралась устроить романтический ужин для двоих, и за день до этого прослась по рядам продуктового магазина, набирая китайские карликовые лимоны, петрушку, телячьи ножки и чеснок — все ингредиенты для любимого Даниэла Оссобуку. Однако даже самые тщательно спланированные встречи людей — состоящих в непозволительной связи, могут рассыпаться от одного единственного телефонного звонка. Всего несколько часов назад с сконфуженный Даниэл сообщил ей новость, сегодня вечером ему придется ужинать с приехавшими из Нью-Йорка епископами. А закончил разговор так, как делал это обычно, прости меня, Маура. Я люблю тебя, Маура. Мне очень хотелось бы не ходить туда. Однако он все равно ходил». Теперь телячьи ножки лежали в морозилке, а вместо оссобуко она вынуждена в одиночестве поглощать жареный с сыром и крепкий джин-тоник. Маура воображала себе место, где сейчас находится Даниэл. Ей представлялся стол, за которым сидят мужчины в мрачной черной одежде. Прежде чем приступить к ужину, они, склонив головы и бормоча, благословляют еду, а затем, под предрушенное звяканье серебряных приборов и фарфора, Обсуждают важные для церкви вопросы, уменьшающийся набор в семинарии, сидеющие духовенство. У представителей любой профессии случаются деловые ужины, однако, когда они заканчиваются, эти люди в мрачной черной одежде возвращаются домой не к женам и семьям, а к своим одиноким постелям. Неужели, потягивая вино, оглядывая стол, за которым сидят коллеги, «Ты никогда не печалишься из-за полного отсутствия женских лиц, женских голосов?» — размышляла Маура. «И думаешь ли ты вообще обо мне?» Прессом она прижала сырный сэндвич к раскаленной сковороде и стала наблюдать за шипящим сливочным маслом, за покрывающимся корочкой хлебом. Как и яичницу, жареный сэндвич с сыром она ела лишь в самых крайних случаях. И запах становящегося коричневым масла напомнил ей о вечерах той поры, когда она училась в медицинском колледже. Этот же аромат сопровождал болезненные вечера после развода, когда приготовление ужина было выше ее сил, жареный сэндвич с сыром источал запах неудач. За окном сгущалась тьма, милосердно маскируя заброшенный огород, который Маура с таким воодушевлением высадила весной. Теперь он превратился в джунгли из сорняков, затветшего салата и несобранного гороха, затвердевшего и засохшего на спутанных стеблях в юнах. «В один прекрасный день, — решила Маура, — я доведу дело до конца, и мой огород будет прополотым и аккуратным». А этим летом он оказался ненужным, стал очередной жертвой кучи прочих нужд и дел, и в особенности Даниэла. Она заметила в окне собственное отражение с опущенными уголками губ, с усталыми, прищуренными глазами. Этот унылый образ испугал ее, словно неожиданно увиденное лицо незнакомки. А через десять, через двадцать лет будет ли смотреть на нее из окна та же самая женщина? От сковородки поднимался дым, хлеб начал подгорать. Маура выключила конфорку, открыла окно, чтобы дым улетучился, и отнесла сэндвич на кухонный стол. Джин и сыр. Думала она, снова наполняя свой стакан. Вот и вся необходимая пища для тоскующей женщины. Попивая коктейль, Маура разбирала почту, пришедшую тем вечером, отодвигала в сторону ненужные каталоги, чтобы отправить их в мусорную корзину, а счета, которые оплатят в выходные, складывала в стопку. Конверт с напечатанными именем и адресом заставила ее остановиться. Обратного адреса не было. Разрезав конверт, Маура вынула сложенный листок бумаги и вдруг выронила, словно он был раскаленным. На листке были напечатаны те же два слова, которые на двери в Криспинском музее вывели кровью «Найди меня». Она вскочила на ноги, опрокинув стакан с джинтоником. По полу загремели кубики льда, но Маура, не обращая на них внимания, направилась прямиком к телефону. После трех гудков ей ответил энергичный женский голос Рицоли. «Джейн, похоже, он написал мне». «Что?» Я только что получила письмо. «Один единственный листок бумаги» помедленнее из-за движения я с трудом тебя слышу маура помолчала собирая нервы в кулак после чего все-таки смогла говорить спокойнее письмо адресовано мне внутри лежит листок бумаги на котором написано только два слова найди меня глубоко вдохнув она тихо добавила наверняка это он а что-то еще на этом листке написано хоть что-нибудь маура перевернула листок и нахмурилась На обороте стоят две цифры. В трубке она услышала автомобильный сигнал и пробормотавший проклятие голос Джейн. «Слушай», — сказала Рицоли, — «я застряла на Коламбус-авеню. Ты сейчас дома?» «Да». «Я еду к тебе». «У тебя компьютер включен?» «Нет, а зачем?» «Включи его. Мне нужно, чтобы ты кое-что проверила. Кажется, я знаю, что означают эти цифры». «Подожди-ка». С телефоном и запиской в руках Маура торопливо пошла в кабинет. «Я уже загружаю его», — сказала она, когда засветился монитор и, зажужжав, пробудился жесткий диск. «Расскажи мне об этих цифрах. Что они означают?» «Думаю, это географические координаты». «Откуда ты знаешь?» «Просто Жозефина рассказывала нам, что получила записку, похожую на твою, и цифры оказались координатами парка Синей Холмы». «И поэтому в тот день она пошла гулять?» «Убийца направил ее туда». Жесткий диск перестал крутиться. но «Ну вот, я его загрузила. Что я теперь должна делать? Зайди на google «Планета Земля» и введи эти цифры в строки «Широты» и «Долготы». Маура снова поглядела на письмо. Внезапно она испугалась того, что могут означать эти слова «Найди меня». «О, Боже!» — пробормотала она. «Он хочет сообщить нам, где искать ее тело». «Черт возьми, я надеюсь, что ты ошибаешься. Ты ввела цифры». Сейчас введу. Отложив трубку в сторону, Маура начала стучать по клавиатуре, вводя координаты широты и долготы. Карта мира на экране пришла в движение, изображение смещалось к заданным координатам. Она снова взяла трубку и сообщила, «Картинка становится все крупнее». «Что на ней?» «Северо-восток США. Это Массачусетс. Бостон? Похоже... Нет, погоди!» Маура глядела на мелкие детали, становящиеся все яснее, и вдруг у нее в горле пересохло. «Это Ньютон!» — тихо проговорила она. «И где в Ньютоне?» Маура потянулась к мыше. С каждым щелчком изображение становилось все крупнее. Она видела улицы, деревья, крыши отдельных зданий. Внезапно поняв, что за место она разглядывает, Маура почувствовала, как от ледяной волны вздыбились волоски у нее на затылке. «Это мой дом», — прошептала она. «Что? Это координаты моего дома. Боже мой, слушай меня. Я сейчас же пришлю к тебе патрульную машину. У тебя все закрыто? Я хочу, чтобы ты проверила все двери. Вперед, вперед!» Вскочив со стула, Маура помчалась к входной двери. Та была заперта. Она побежала к гаражной двери, тоже заперта. Она пошла на кухню и внезапно замерла. «Я оставила открытым окно», — вспомнила Маура. Со взмокшими ладонями и бешено колотящимся сердцем она медленно двинулась по коридору. Переступив порог кухни, Маура увидела, что экран на окне не тронут, и в помещении никто не врывался. Под столом поблескивала лужа, в которую превратились растаявшие кубики льда. Маура подошла к двери и убедилась, что она заперта. Ну, конечно же, заперта. Два года назад в ее дом вломился незваный гость, и с тех самых пор она всегда осмотрительно запирала двери и включала охранную систему. Закрыв кухонное окно на шпингалета, Маура вздохнула с облегчением, а ее пульс начал постепенно замедляться. «Это всего лишь письмо», — подумала она. «Издевка, доставленная почтовой службой США». Обернувшись, Маура поглядела на конверт, в котором пришла записка. И только тогда заметила, что на нем нет ни марки, ни штампа. «Он сам принес его», — решила Маура. «Он пришел сюда, на эту улицу». Я опустила его в мой почтовый ящик. А что еще он мне оставил? Поглядев в окно, она задумалась о том, какие секреты скрывает тьма. Маура двинулась к выключателю, чтобы зажечь свет на улице. Ее ладони снова стали липкими от пота. В тайне она страшилась того, что может выхватить уличный свет, опасалась, что Брэдли Роуз собственной персоной стоит под окном и глазеет на нее. Но когда Маура нажала на выключатель, свет фонаря никаких чудовищ не выявил. Она увидела лишь газовый гриль барбекю и садовые мебели стика, купленную в прошлом месяце, но так ни разу и не опробованную. А за внутренним двориком, у внешней границы светового пятна, Маура с трудом различила затененную кромку сада: тревожится нещего, все как обычно. Затем она заметила, как вдалеке колышется что-то светлое, Едва различимый белый предмет, трепетавший в темноте. Она изо всех сил пыталась различить, что это, но вещица отказывалась принимать какую-нибудь знакомую форму и никак не опознавалась. Вынув из кухонного шкафчика фонарик, Маура включила его и направила во мрак. Луч света выхватил японскую грушу, которую она посадила два года назад в дальнем углу двора. С одной из веток свисала, болтаясь, нечто белое, какой-то вяло покачивающееся на ветру предмет. В дверь позвонили. Маура резко обернулась от страха, ее грудь начала вздыматься чаще. Спеша в коридор, в окне гостиной она заметила патрульную машину с мигающими на крыше ярко-синими огоньками. Она открыла дверь и увидела двух ньютонских полицейских. — Все в порядке, доктор Айлс? спросил один из патрульных. — Мы получили сообщение о возможном вторжении по этому адресу. — Все нормально, — Маура глубоко вздохнула. — Но мне нужно, чтобы вы пошли со мной и проверили кое-что. Что? Одну вещь на заднем дворе. Вслед за Маурой патрульные прошли по коридору и оказались на кухне, а остановившись там, она внезапно задумалась, а вдруг она вот-вот выставит себя на посмешище. Одинокая истеричка, воображающая будто на деревьях, висят призраки. Теперь, когда возле нее стояли двое полицейских, страх померк, уступив место более насущным заботам. Если убийца и вправду оставил что-то у нее на заднем дворе. Нужно подойти к обнаружению предмета со знанием дела. — Подождите меня одну минутку, — попросила она и помчалась в прихожую к гардеробу, где хранилась коробка с латексными перчатками. — Может, вы все-таки объясните нам, что происходит? — крикнул ей полицейский. Вернувшись на кухню с коробкой в руках, она подала перчатки обоим патрульным. Это на всякий случай, — пояснила Маура. — Зачем нам они? — Для вещдоков. Прихватив фонарик, Маура открыла дверь черного хода. На улице в воздухе летней ночи витали ароматы влажной травы и прелых чешуек сосновой коры. Маура медленно двинулась по двору, луч ее фонарика обыскал патио, огород, лужайку, стремясь выхватить неожиданности, которые хотела отыскать хозяйка. Единственным случайным объектом оказалось то, что висело, покачиваясь во мраке перед Маурой. Она остановилась возле грушевого дерева, осветив фонариком предмет, который качался на ветке. — Вот это? — удивился полицейский. — Это же магазинный пакет. А в нем что-то лежит, — добавила про себя Маура. Она подумала обо всех тех ужасах, которые могут поместиться в пластиковый пакет, о тех жутких сувенирах, которые убийца способен снять с жертвы. И вдруг у нее полностью пропало желание заглядывать в сумку. — Оставлю ее до приезда, Джейн, — решила Маура. — Пусть кто-нибудь другой первым заглянет внутрь. — Что вас так беспокоит? Поинтересовался полицейский. Ее оставил он. Он пришел в мой двор и повесил ее на дерево. Патрульный натянул перчатки. О, Господи, давайте просто возьмем и посмотрим, что там. Нет, постойте! Но полицейский уже снимал с ветки пакет. Он посветил фонариком внутрь, и даже во мраке Мауру заметила его гримасу. Что там? поинтересовалась она. Похоже, на какого-то зверька. Он открыл пакет так, чтобы Маура тоже смогла заглянуть внутрь. С первого взгляда содержимое сумки и вправду казалось кучкой меха. Однако, когда Маура поняла, что это такое на самом деле, ее руки, обтянутые латоксными перчатками, стали ледяными. Она подняла взгляд на полицейского. «Это волосы», — тихо проговорила Маура. «Думаю, они человеческие».